Глава 22 Он спал беспокойно, просыпался несколько раз за ночь. Каждый раз он включал телевизор, постоянно настроенный на местный канал новостей «Нью-Йорк-1», и каждый раз слышал одно и то же. Кэролин Уэллс, женщина, попавшая под машину на углу парка Веню и 81-й улицы, находится в коме, Ее положение определяется как критическое. Он знал, что если ему на беду, она придет в себя, то обязательно скажет, кто толкнул ее под машину. Оуэн Адамс, человек, с которым она познакомилась в круизе. Им никогда не установить, что Оуэн Адамс и он — одно и то же лицо. В этом он был совершенно уверен. Британский паспорт, как и все остальные, которыми он пользовался во время своих особых поездок, был поддельным. Нет, реальная опасность скрылась в другом. Даже без очков, усов и парика Кэролин Уэллс узнала его вчера на близком расстоянии. А это означает, что если она выживет, Нельзя исключить, что они могут случайно столкнуться нос к носу. В Нью-Йорке такое бывает. И если они столкнутся нос к носу, она опять его узнает. Этого не должно случиться. Значит, ясно одно — нельзя позволить ей выжить. О Хильди Джонсон ни в одном из ночных выпусков новостей не было ни слова. Значит, ее тело еще не обнаружено. Только в девять утра старая женщина была найдена, заколотой, в своей квартире в восточной части города. Он напрягся в ожидании следующих слов диктора. Как сообщалось вчера, Хильда Джонсон, ставшая жертвой убийства, позвонила в полицию и заявила, что она видела, как кто-то нарочно столкнул на мостовую женщину, попавшую под колеса автофургона на углу парка Веню и 81-й улицы. Хмурясь, он направил пульт на экран и выключил телевизор. «Если в полиции работают не одни только идиоты», а на это рассчитывать не приходилось, они поймут, что Хильду Джонсон нельзя считать случайной жертвой насилия. Если они свяжут смерть Хильды Джонсон с якобы несчастным случаем, произошедшим с Кэролин Уэллс, пресса поднимет невообразимый шум. Возможно, даже выяснится, что именно Кэролин Уэллс звонила на радио в программу Сьюзен Чандлер, и говорила о подаренном на память колечке с надписью «Ты мне принадлежишь». «Люди прочтут об этом, начнутся пересуды», — размышлял он. «Не исключено даже, что тот коротышка, владелец жалкой сувенирной ловчонки в Гринвич-Виллиджи, настоящая крысиная нора, — вспомнил он с содроганием, — может заявить, что некий джентльмен имя которого ему известно. Несколько раз заходил в его лавку и покупал украшенные бирюзой кольца с такой надписью. В детстве он слышал сказку о женщине, распространявшей злостные сплетни. В наказание ей велели распороть подушку в ветреный день, а потом собрать все разлетевшиеся по ветру перья. Когда она сказала, что это невозможно, ей ответили, что точно так же невозможно найти всех людей, слышавших ее клевету, и убедить их, что это неправда. Когда-то эта сказка его позабавила. Он с удовольствием представил себе, как одна женщина, предмет его особой ненависти, мечется, бегает туда-сюда, Пытаясь собрать не дающиеся в руки увертливые перышки. Но теперь он увидел историю с распортой перьевой подушкой в ином свете. Столь тщательно выстроенный им сценарий рассыпался на кусочки. Они раскатывались в разные стороны, и он не мог их собрать. Кэролин Уэлс Хильда Джонсон Сьюзен Чандлер — коротышка. От Хильды Джонсон он себя обезопасил, но остальные три все еще носились, как перышки на ветру.